Около полудня мы с Дерсу дошли до озера. Грозный вид имело теперь пресное море. Вода в нем кипела, как в котле. После долгого пути по травяным болотам вид свободной водяной стихии доставлял большое удовольствие. Я сел на песок и стал глядеть в воду. Что-то особенно привлекательное есть в прибои. Можно целыми часами смотреть, как бьется вода о берег. Озеро было пустынным. Нигде ни одного паруса, ни одной лодки. Около часу мы бродили по берегу и стреляли птиц. «Утка, кончай, ходи», — сказал Дерсу вслух. Действительно, перелет птиц сразу прекратился. Черная мгла, которая до толи была у горизонта, вдруг стала подыматься кверху. Солнца теперь уже совсем не было видно. По темному небу, покрытому тучами, точно в перегонки бежали отдельные белесоватые облака. Края их были разорваны и висели клочьями, словно грязная вата. Капитан, надо наша скоро ходи назад, сказал Дерсу. Моя мало-мало боится. В самом деле, пора было подумать о возвращении на бивак. Мы переобулись и пошли обратно. Дойдя до зарослей, я остановился, чтобы в последний раз взглянуть на озеро. Точно разъяренный зверь на привязи, оно металось в своих берегах и вздымало кверху желтоватую пену. «Вода, прибавляй, есть», сказал Дерсу, осматривая протоку. Он был прав. Сильный ветер гнал воду кустью лифу, вследствие чего река вышла из берегов и понемногу стала затоплять равнину. Вскоре мы подошли к какой-то большой протоке преграждавший нам путь. Место это мне показалось незнакомым. Дерсу тоже не узнал его. Он остановился, подумал немного и пошел влево. Протока стала заворачиваться и ушла куда-то в сторону. Мы оставили ее и пошли напрямик к югу. Через несколько минут мы попали в топь и должны были возвратиться назад, к протоке. Тогда мы повернули направо наткнулись на новую протоку и перешли ее вброд. Отсюда мы пошли на восток, но попали в трясину. В одном месте мы нашли сухую полоску земли, как мост тянулась она через болото. Ощупывая почву ногами, мы осторожно пробирались вперед и, пройдя с полкилометра, очутились на сухом месте густо заросшим травой. Топь теперь осталась позади. Я взглянул на часы. Было около четырех часов пополудни, оказалось, как будто наступили уже сумерки. Тяжелые тучи опустились ниже и быстро неслись к югу. По моим соображениям, до реки оставалось не более двух с половиной километров. Одинокая сопка вдали, против которой был наш бивак, служила нам ориентировочным пунктом. Заблудиться мы не могли, могли только запоздать. Вдруг совершенно неожиданно перед нами очутилось довольно большое озеро. Мы решили обойти, но оно оказалось длинным. Тогда мы пошли влево. Шагов через полтораста перед нами появилась новая протока, идущая к озеру под прямым углом. Мы бросились в другую сторону и вскоре опять подошли к тому же Зыбучему болоту. Тогда я решил... Еще раз попытать счастья в правой стороне. Скоро под ногами стала хлюпать вода. Дальше виднелись большие лужи. Стало ясно, что мы заблудились. Дело принимало серьезный оборот. Я предложил Гольду вернуться назад и разыскать тот перешейк, который привел нас на этот остров. Дерсу согласился. Мы пошли обратно, Но вторично его найти уже не могли. Вдруг ветер сразу упал. Издали донесся до нас шум озера Ханка. Начало смеркаться, и одновременно с тем в воздухе закружилось несколько снежинок. Штиль продолжался несколько минут, и вслед за тем налетел вихрь. Снег пошел сильнее. «Придется ночевать», — подумал я, и вдруг вспомнил, что на этом острове нет дров, ни единого деревца, ни единого кустика, ничего, кроме воды и травы. Я испугался. «Что будем делать?» — спросил я Дарсу. «Моя ошибка боится», — отвечал он. Тут я только понял весь ужас нашего положения. Ночью... Во время пурги нам приходилось оставаться среди болот без огня и теплой одежды. Единственная моя надежда была на дырсу. В нем одном я видел свое спасение. «Слушай, капитан», — сказал он, — «хорошо, слушай. Надо, наша, скоро работай. Хорошо, работай, нету, наша пропал. Надо скоро резать траву. Я не спрашивал его, зачем это было нужно. Для меня было только одно понятно — надо скорее резать траву. Мы быстро сняли с себя все снаряжение и с лихорадочной поспешностью принялись за работу. Пока я собирал такую охапку травы, что ее можно было взять в одну руку, Дерсу успевал нарезать столько, что еле обхватывал двумя руками. Ветер дул порывами, и с такой силой, что стоять на ногах было почти невозможно. Моя одежда стала смерзаться. Едва успели мы положить на землю срезанную траву, как сверху ее тотчас заносило снегом. В некоторых местах Дерсу не велел резать траву. Он очень сердился, когда я его не слушал. «Тебе, понимай, нету!» — кричал он. «Тебе надо слушай и работай! Моя, понимай!» Дерсу взял ремни от ружей, взял свой пояс, у меня в кармане нашлась веревочка. Все это он свернул и сунул к себе за пазуху. Становилось все темнее и холоднее. Благодаря выпавшему снегу можно было кое-что рассмотреть на земле. Дерсу двигался с поразительной энергией. Как только я прекращал работу, он кричал мне, что надо торопиться. В голосе его слышались нотки страха и негодование. Тогда я снова брался за нож и работал до изнеможения. На рубашку мне навалилось много снега. Он стал таять. И я почувствовал, как холодные струйки воды потекли по спине. Я думаю, мы собирали траву более часа. Пронзительный ветер и колючий снег нестерпимо резали лицо. У меня зябли руки. Я стал согревать их дыханием и в это время обронил нож, Заметив, что я перестал работать, Дерсу вновь крикнул мне. «Капитан, работай! Моя ошибка боится! Скоро совсем пропади!» Я сказал, что потерял нож. «Рви траву руками!» — крикнул он, стараясь пересилить шум ветра. Автоматически, почти бессознательно, я ломал камыши, Порезал руки, но боялся оставить работу и продолжал рвать траву до тех пор, пока окончательно не обессилел. В глазах у меня стали ходить круги, зубы стучали, как в лихорадке. Намокшая одежда коробилась и трещала, на меня напала дремота. Так вот, замерзают, мелькнуло у меня в голове, и вслед за тем я впал в какое-то забытье. Сколько времени продолжалось это обморочное состояние, я не знаю. Вдруг я почувствовал, что меня кто-то трясет за плечо. Я очнулся. Надо мной наклонившись, стоял Дарсу. «Становись на колени», — сказал он мне. Я повиновался и уперся руками в землю. Дерсу накрыл меня своей палаткой, а затем сверху стал заваливать травой. Сразу стало теплее. Закапала вода. Дерсу долго ходил вокруг, подгребал снег и утаптывал его ногами. Я стал согреваться и затем впал в тяжелое дремотное состояние. Вдруг я услышал голос Дерсу. — Капитан, подвинься! Я сделал над собой усилие и прижался в сторону. Гольд вполз под палатку, лег рядом со мной и стал покрывать нас обоих своей кожаной курткой. Я протянул руку и нащупал на ногах у себя знакомую мне меховую обувь. «Спасибо, Дарсу», — говорил я ему. «Покрывайся сам». «Ничего-ничего, капитан», — отвечал он. «Теперь бояться не надо». «Моя крепкая трава вязкий! Ветер ломай не могу!» Чем больше засыпало нас снегом, тем теплее становилось в нашем импровизированном шалаше. Капанье сверху прекратилось. Снаружи доносилось завывание ветра. Точно где-то гудели гудки, звонили в колокола и отпевали покойников. Потом. Мне стали грязиться какие-то пляски. Куда-то я медленно падал все ниже и ниже, и наконец погрузился в долгий и глубокий сон. Так вероятно мы проспали часов двенадцать. Когда я проснулся, было темно и тихо. Вдруг я заметил, что лежу один. «Дерсу — Дерсу! — крикнул я испуганно. «Медведи — Медведи! — услышал я голос его снаружи. — Медведи! Вылезай! Надо своя берлога ходи, как чужой берлога долго спи! Я поспешно вылез снаружи и невольно закрыл глаза рукой. Кругом все белело от снега. Воздух был свежий, прозрачный, морозило, по небу плыли разорванные облака, кое-где виднелось синее небо, хотя кругом было еще хмуро и сумрачно, но уже чувствовалось, что скоро выглянет солнце. Прибитая снегом трава лежала полосами. Дерсу собрал немного сухой ветошь и развел небольшой огонек и сушил на нем мои обутки. Теперь я понял, почему Дерсу в некоторых местах не велел резать траву. Он скрутил ее и при помощи ремней и веревок перетянул поверх шалаша, чтобы его не разметало ветром. Первое, что я сделал, поблагодарил Дерсу за спасение. «Наша, вместе ходи, вместе работай. Спасибо не надо». И как бы желая перевести разговор на другую тему, он сказал «Сегодня ночью много людей, пропади!» Я понял, что люди, о которых говорил Дерсу, были пернаты. После этого мы разобрали травяной шатер, взяли свои ружья и пошли искать перешеек. Оказалось, что наш бивак был очень близко от него. Перейдя через болото, мы прошли немного по направлению к озеру Ханка, а потом свернули на восток к реке Лифу. После пурги степь казалась безжизненной и пустынной. Гуси, утки, чайки, крохали, все куда-то исчезли. По буро-желтому фону большими пятнами белели болота, покрытые снегом. Идти было славно. Мокрая земля подмерзла и выдерживала тяжесть ноги человека. Скоро мы вышли на реку и через час были на биваке. оленчев и Марченко не беспокоились о нас. Они думали, что около озера Ханка мы нашли жилье и остались там ночевать. Я переобулся, напился чаю, лег у костра и крепко заснул. Мне грезилось, что я опять попал в болото и кругом бушует снежная буря. Я вскрикнул и сбросил с себя одеяло. Был вечер. На небе горели яркие звезды. Длинной полосой протянулся млечный путь. Поднявшийся ночью ветер раздувал пламя костра и разносил искры по полю. По другую сторону огня спал Дарсу. На другой день утром ударил крепкий мороз. Вода всюду замерзла, по реке шла шуга. Переправа через протоки Лифу отняла у нас целый день. Мы часто попадали в слепые рукава и должны были возвращаться назад. Пройдя километра два нашей протокой, мы свернули в соседнюю, узкую и извилистую. Там, где она соединялась с главным руслом, выселась отдельная коническая сопка, покрытая порослью дубника. Здесь мы и заночевали. Это был последний наш бивак. Отсюда следовало идти походным порядком в Черниговку, где нас ожидали остальные стрелки с конями. Уходя с бивака, Дарсу просил Олентьева помочь ему вытащить лодку на берег. Он старательно очистил ее от песка и обтер травой. Затем перевернул вверх дном и поставил на катки. «Я уже знал, что это делается для того, чтобы какой-нибудь «люди» мог в случае нужды ею воспользоваться. Утром мы распрощались с Лифу и в тот же день после полудня пришли в деревню Дмитровку, расположенную по ту сторону Уссурийской железной дороги. Переходя через полотно дороги, Дерсу остановился, потрогал рельсы рукой, посмотрел в обе стороны и сказал «Хм, моя это слыхал?» Кругом люди говорили. Теперь, понимай, есть. В деревне мы стали по квартирам, но Гольд не хотел идти в избу и по обыкновению остался ночевать под открытым небом. Вечером я соскучился по нем и пошел его искать. Ночь была хотя и темная, но благодаря выпавшему снегу можно было кое-что рассмотреть. Во всех избах топились печи. Беловатый дым струйками выходил из труб и спокойно подымался кверху. Вся деревня курилась. Из окон домов свет выходил на улицу и освещал сугробы. В другой стороне, на задах, около ручья, виднелся огонь. Я догадался, что это бивак Дерсу, и направился прямо туда. Гольд сидел у костра и о чем-то думал. «Пойдем в избу, чай пить», — сказал я ему. Он не ответил мне и в свою очередь задал вопрос. «Куда завтра ходи?» Я ответил, что пойдем в Черниговку, а оттуда во Владивосток, и стал приглашать его с собой. Я обещал в скором времени опять пойти в тайгу, предлагал жалование. Мы оба задумались. Не знаю, что думал он, Но я почувствовал, что в сердце мое закралась тоска. Я стал снова рассказывать ему про удобство и преимущество жизни в городе. Дерсу слушал молча. Наконец он вздохнул и проговорил. — Нет. Спасибо, капитан. Моя в Владивосток не могу ходи. — Чего моя там работай? Охота ходи нету. «Соболя гоняй, тоже не могу! Город живи! Моя скоро пропади!» «В самом деле», — подумал я, — «житель лесов не выживет в городе, и не делаю ли я худо, что сбиваю его с того пути, на который он встал с детства?» Дерсу замолчал. Он, видимо, обдумывал, что делать ему дальше. Потом, как бы отвечая на свои мысли, сказал, «Завтра моя, прямо ходи!» Он указал рукой на восток. «Четыре солнца ходи! Да убихе найди есть, потом улахе ходи, потом фудин, дзуб гын и море!» «Моя слыхал, там на морской стороне чего-чего много, соболь есть, олень тоже есть!» Долго мы еще с ним сидели у огня и разговаривали. Ночь была тихая и морозная. Изредка набегающий ветерок чуть-чуть шелестел дубовой листвой, еще не опавший на землю. В деревне давно уже все спали, только в том доме, где поместился я со своими спутниками, светился огонек. Созвездие Ориона показывало полночь. Наконец я встал, попрощался с Гольдом, пошел к себе в избу и лег спать. Какая-то неприятная тоска владела мной. За это короткое время я успел привязаться к Дерсу. Теперь мне жаль было с ним расставаться. С этими мыслями я и задремал. На следующее утро первое, что я вспомнил, это то, что Дерсу должен уйти от нас. Напившись чаю, я поблагодарил хозяев и вышел на улицу. Стрелки были уже готовы к выступлению, Дерсу был тоже с нами. С первого же взгляда я увидел, что он снарядился в далекий путь. Котомка его была плотно уложена, пояс затянут, унты хорошо надеты. Отойдя от Дмитровки с километр, Дерсу остановился Настал тяжелый момент расставания «Прощай, Дерсу!» — сказал я ему, пожимая руку «Дай Бог тебе всего хорошего Я никогда не забуду того, что ты для меня сделал Прощай Быть может, когда-нибудь увидимся» Дерсу попрощался со стрелками, затем кивнул мне головой и пошел в кусты налево. Мы остались на месте и смотрели ему вслед. В двухстах метрах от нас высилась небольшая горка, поросшая мелким кустарником. Минут через пять он дошел до нее. На светлом фоне неба отчетливо вырисовывалась его фигура с котомкой за плечами, с сошками. И с ружьем в руках. В этот момент яркое солнце взошло из-за гор и осветило Гольда. Поднявшись на гривку, он остановился, повернулся к нам лицом, помахал рукой и скрылся за гребнем, словно что оторвалось у меня в груди. Я почувствовал, что потерял близкого мне человека. «Хороший он человек», — сказал Марченко. «Да, таких людей мало», — ответил ему Олентьев. «Прощай, Дарсу», — подумал я. «Ты спас мне жизнь. Я никогда не забуду этого». В сумерки мы дошли до Черниговки и присоединились к отряду. Вечером в тот же день я выехал во Владивосток к месту, Своей постоянной службы. Глава седьмая Сборы в дорогу и снаряжение экспедиции 1906 год Новая экспедиция Состав отряда Вьючный опоз. Научное снаряжение Одежда и обувь Продовольствие Работа путешественника Отъезд Река Уссури Растительность около станции Шмаковка Присмыкающиеся Грызуны Птицы Порядок дня в походе Село Успенка Даубихе И улахе болото охота за пчелами, борьба пчел с муравьями Прошло четыре года за это время произошли некоторые перемены в моем служебном положении. Я переехал в хабаровск, где приамурский отдел русского географического общества, предложил мне организовать экспедицию для обследования хребта Сихоте-Алинь и береговой полосы в Уссурийском крае от залива Ольги на север, насколько позволит время, а также верховьев рек Уссури и Имана. Моими помощниками были назначены Гранатман, Анофриев и Мерзляков. Кроме того, в состав экспедиционного отряда вошли шесть сибирских стрелков — Дьяков, Егоров, Загурский, Мелян, Туртыгин, Бочкарев и четыре уссурийских казака белоношкин Эпов, Мурзин, Кожевников Кроме лиц, перечисленных в приказе, в экспедиции приняли еще участие бывший в это время начальником штаба округа генерал-лейтенант Рудковский и в качестве флориста Лесничий-Пальчевский Цель экспедиции естественно историческая. Маршруты были намечены по рекам Уссури, Улахе и Фудзину, по десятиверстной и в прибрежном районе по сороковёрстной картам издания 1889 года. В то время все сведения о центральной части Сихотэ-Алиня были крайне скудны и не заходили за пределы случайных рекогносцировок. Что же касается побережья моря, к северу от залива Ольги, то о нем имелись лишь отрывочные сведения от морских офицеров, посещавших эти места для промеров бухт и заливов. Наши сборы в экспедицию начались в половине марта и длились около двух месяцев. Мне предоставлено было право выбора стрелков из всех частей округа, кроме войск инженерных и крепостной артиллерии. Благодаря этому в экспедиционный отряд попали лучшие люди, преимущественно сибиряки Тобольской и Енисейской губерний. Правда, это был народ немного угрюмый и малообщительный, но зато с детства привыкший переносить всякие невзгоды. В путешествии просилось много людей. Я записывал всех, а затем наводил справки у ротных командиров и исключал жителей городов и занимавшихся торговлей. В конце концов, в отряде остались только охотники и рыболовы. При выборе обращалось внимание на то, чтобы все умели плавать и знали какое-нибудь ремесло. Кроме стрелков, в экспедицию всегда просится много посторонних лиц. Все эти господа представляют себе путешествие как легкую и веселую прогулку. Они никак не могут понять, что это тяжелый труд. В их представлении рисуются караваны, палатки, костры, хороший обед и отличная погода. Но они забывают про дожди. Гнус, голодовки и множество других лишений, которым постоянно подвергается всякий путешественник, как только он минует селение и углубится в лесную пустыню. Собираются ехать всегда многие, а выезжают на сборный пункт два или три человека. Уже накануне отъезда начинаешь получать письма примерно такого содержания. Вследствие изменившихся обстоятельств Ехать не могу, желаю счастливого пути и так далее. На сборном пункте получаешь такие же телеграммы, наконец, прибывают двое. Один из них имеет вид воскресшего охотника, другой — скромный, серьезный, ко всему присматривающийся». Первый много говорит, все зло критикует, и с видом бывалого человека гордо едет впереди отряда. Едет до тех пор, пока не надоест ему безделье и пока погода благоприятствует. Но лишь только спрыснет дождь или появятся комары, он тотчас поворачивает назад, проклинает тот день и час, когда задумал идти в путешествие. Второй участник экспедиции, которого я назвал «скромный», идет молча и работает. К нему вскоре все привыкают. Такие люди всегда оставляют по себе хорошие воспоминания. Так было и в данном случае. Собирались ехать многие, а поехали только те, кто был перечислен выше. Теперь необходимо сказать несколько слов о том, как был организован вьючный экспедиции. В отряде было двенадцать лошадей. Очень важно, чтобы люди изучили коней и чтобы лошади, в свою очередь, привыкли к людям. Заблаговременно надо познакомить стрелков с уходом за лошадью, познакомить с седловкой и с конским снаряжением, надо приучить лошадей к носке вьюков и так далее. Для этого команда собрана была дней за тридцать до похода. Вьючные седла с нагрудниками и шлеями были хорошо пригнаны к лошадям и приспособлены как для перевозки тяжестей, так и для верховой езды. Впрочем, все участники экспедиции шли пешком, и лошадьми никто не пользовался. Особое внимание было обращено на седельные ленчики. Душки их были сделаны высокими, полочки правильно разогнутыми и потники из лучшего войлока, толстые и мягкие. В таких случаях никогда не надо скупиться на расходы. Надо помнить, что раз упущено на месте сборов, того уже нельзя будет исправить в дороге. Крепкие недоустки с железными кольцами, торбы и путы, ковочный инструмент и гвозди, запас подков — По три пары на каждого коня и колокольчик для передовой лошади, которая на пастбище водит весь табун за собой, дополняли конское снаряжение. Кроме того, для каждой лошади были сшиты головные покрывала с наушниками. Без этих приспособлений кони сильно страдают от мошки, она набивается в уши и разъедает их до крови юками были брезентовые мешки и походные ящики, обитые кожей и окрашенные масляной краской. Такие ящики удобно переносимы на конских вьюках, помещаются хорошо в лодках и на нартах. Они служили нам и для сидений, и столами». Если не мешать имущество в ящиках и не перекладывать его с одного места на другое, то очень скоро запоминаешь, где что лежит, и в случае нужды расседлываешь ту лошадь, которая несет искомый груз. Из животных, кроме лошадей, в отряде еще были две собаки. Одна моя — Альпа, другая — командная — Леший, крупная зверовая по складу и по окраске напоминающая волка. Научное снаряжение экспедиции состояло из следующих инструментов. Буссоли шмалькальдера, шагомера, секундомера, двух барометров анероидов, гипсотермометров, термометров для измерения температуры воздуха и воды, анимометра, геологического молотка, горного компаса, рулетки, фотографического аппарата, тетрадей, карандашей и бумаги. Затем были ящики для собирания насекомых, препарировочные инструменты, пресс, бумага для сушки растений, банки с формалином и так далее. Кроме упомянутых инструментов, в отряде набралось еще много походного инвентаря, как то котлы, чайники, топоры, поперечная пила, саперная лопата, паяльник, струг, напильники и прочее. Все стрелки были вооружены трехлинейными винтовками без штыков кавалерийского образца, приспособленными для носки на ремне. На каждого было взято по 300 патронов, из которых по 50 патронов находилось при себе. Остальные были отправлены на питательные базы, устроенные на берегу моря. Кроме этого оружия, в экспедиции были две винтовки системы Маузера и Винчестера, малокалиберное ружье «Франкота» и двухствольный дробовик «Зауэр». Снаряжение стрелков состояло из следующих предметов. Финские ножи, патронташи, носившиеся вместо поясов, крученные веревки длиной в два метра с кольцами и небольшие кожаные сумки для разной мелочи — иголки, нитки, крючки, гвозди и так далее. Холщовые мешки с бельем стрелки приспособили для носки на спине, сообразно чему перешили лямки. Вес вьюка каждого участника экспедиции равнялся 12-15 килограммам. Летняя одежда стрелков состояла из рубах и шаровар защитного цвета и легких фуражек. На рукавники стягивающие рукава около кистей рук, летом служили для защиты от комаров и мошек — а зимой для того, чтобы холодный ветер не задувал под одежду. Вместо сапог были сшиты унты по туземному образцу. Эта обувь оказалась наиболее пригодной. Правда, она скоро промокала, но зато скоро и высыхала. Ноги от колена до ступни обматывались суконными лентами. Сначала это не ладилось, ленты спадали с ног, закатанные туго давили икры, но потом сукно вытянулось, Люди приспособились и уже всю дорогу шли, не оправляясь. На зиму были запасены шинели, теплые куртки, фуфайки, шаровары, шитые из верблюжьего сукна, шерстяные чулки, башлыки, рукавицы и папахи. Зимняя обувь — те же унты, только большего размера, для того, чтобы можно было набивать их сухой травой и надевать на теплую портянку. Из опыта прежних лет выяснилось, что только тогда можно хорошо работать, когда ночью выспишься как следует. Днем от комаров еще можно найти защиту, но вечером от мелких мошек уже нет спасения. Эти отвратительные насекомые всю ночь не дают сомкнуть глаз. Люди нервничают и с нетерпением ждут рассвета. Единственной защитой является комарник. Он сшивается из белой дрели, через которую воздух легко проникает. Он устроен таким образом, что когда в нем вставляли поперечные распорки и за кольца привязывали к деревьям, то получалось нечто вроде футляра, в котором можно было лежать, сидеть и работать. На случай дождя над комарником растягивался тент в виде двускатной крыши. Вместо постели у каждого имелись тонкие войлоки, обшитые с одной стороны непромокаемым брезентом, под которые подвертывались края пологов. Таким образом, комарники спасали людей от дождя, от холодного ветра и от докучливых насекомых. Участники экспедиции, ведшие научные работы, имели каждый по-особому комарнику, а стрелки по одному на два человека, для чего их пологи шились Больше размерами. Осенью, с исчезновением насекомых, когда ночи делаются холоднее, из комарников ставятся односкатные палатки. Перед ними раскладываются длинные костры, дающие много тепла и света. Теперь относительно продовольствия. Общий запас его был рассчитан на 6 месяцев и состоял из муки, галет, риса, чумизы, экспортного масла, сухой прессованной зелени, соли, перца, горохового порошка, клюквенного экстракта, сахара и чая. Ящики с продовольствием были отправлены на питательные базы заблаговременно и выгружены при устьях рек Тадушу, Тютихе, в заливе Джигит и в бухте Терней. Там, где поблизости жили люди, ящики оставили близ их жилья. Там же, где берег был пустынный, их просто сложили в кучу и прикрыли брезентом, обозначив место вехой. Хлебные сухари брались только в сухое время года, осенью и зимой. Летом они жадно впитывают в себя влагу из воздуха, и чем больше их прикрывать брезентами, тем скорее они портятся. То же самое и мясной порошок. Через 24 часа, После вскрытия банки он уже слипается в комки, а еще через сутки начинает цвести и издавать запах. Мы сушили мясо тонкими ломтями. Правда, оно занимало много места, и это не спасало его от плесени, но все же его можно было употреблять в пищу. Перед тем, как класть мясо в котел, его надо опалить на огне. Тогда плесень сгорает, и мясо становится мягким и съедобным. Сухой яичный белок и шоколад, предназначенные на случай голодовок, везлись как неприкосновенный запас в особых цинковых коробках. Гораздо легче сохранять белую муку. Для этого следует кулек с мукой снаружи смочить. Вода, проникшая сквозь холст, смешивается с мукой и образует слой теста в палец толщиной, таким образом Получается корка, совершенно непроницаемая для сырости. Вместе с тем мешок становится твердым и не рвется в дороге. В отряде имелась хорошо подобранная походная аптечка. Набор хирургических инструментов. Бритва, ножницы, пинцеты, ланцеты, иглы, шелк, иглодержатель, ушной баллон, глазная ванночка, шприц, правоца и значительное количество перевязочного материала. 14 мая все было готово, 15 числа была отправлена по железной дороге команда с лошадьми, а 16 выехали из Кабаровска и все остальные участники экспедиции. Сборным пунктом была назначена станция «Шмаковка», находящаяся несколько южнее того места, где железная дорога пересекает реку Уссури. К путешественнику предъявляются следующие требования. Он должен уметь организовать экспедицию и исполнить все подготовительные работы на месте еще задолго до выступления. Должен уметь собрать коллекции, уметь вести дневник, знать, на что обратить внимание, отличить ценное от рухляди, уметь доставить коллекции и обработать собранные материалы. Что значит путешествие? в чем заключается работа исследователя, к сожалению, для этого какого-нибудь катехизиса дать нельзя. Многое зависит от личности самого путешественника и от того, насколько он подготовлен к такого рода деятельности. Первый период, период подготовительный для нас прошел. Теперь на очереди было само путешествие. Накануне отъезда всегда много забот и хлопот. Надо все обдумать, вспомнить, не забыли ли что-нибудь. Надо послать телеграммы, уложить свои вещи, известить то или иное лицо по телефону и так далее. Целый день бегаешь по городу, являешься к начальнику и делаешь последнее распоряжение. Вечер уходит написание писем. Ночью почти не спишь. Все время беспокоит одна и та же мысль, все ли сделано и все ли взято. На другой день чуть свет, вы уже на ногах. Последние ваши хлопоты на вокзале около кассы. Наконец ударил станционный колокол, раздался свисток, и поезд тронулся. В эту минуту чувствуешь, как какая-то неимоверная тяжесть свалилась с плеч. Все беспокойства остались позади. Сознание, что ровно год будешь вне сферы канцелярских влияний, и ровно год тебя не будут беспокоить предписаниями и телефонами, создает душевное равновесие Чувствуешь себя свободным, за работу принимаешься с удовольствием и сам себе удивляешься, откуда берется энергия Мы имели отдельный вагон, прицепленный к концу поезда. Нас никто не стеснял, и мы расположились как дома. День мы провели в дружеской беседе, рассматривали карты и строили планы на будущее. Погода была пасмурная. Дождь шел, не переставая. По обе стороны полотна железной дороги тянулись большие кочковатые болота, залитые водой и окаймленные чахлой растительностью. В окнах мелькали отдельные деревья, телеграфные столбы, выемки. Все это было однообразно. День тянулся долго, тоскливо. Наконец, стало смеркаться. В вагоне зажгли свечи. Утомленные хлопотами последних дней Убаюкиваемые покачиванием вагона и ритмическим стуком колес, все очень скоро уснули. На другой день мы доехали до станции Шмаковка. Отсюда должно было начаться путешествие. Ночью дождь перестал, и погода немного разгулялась. Солнце ярко светило. Смоченная водой листва блестела, как лакированная. От земли подымался пар. Стрелки встретили нас и указали нам квартиру. Остаток дня прошел в разборке имущества и в укладке вьюков. Следующий день, 18 мая, был дан стрелкам в их распоряжении. Они переделывали себе унты, шили наколенники, приготовляли патронташи, вообще последний раз снаряжали себя в дорогу. начале сразу всего не доглядишь. Личный опыт в таких случаях прежде всего... Важно, чтобы в главном не было упущений, а мелочи сами сгладятся. Пользуясь свободным временем, мы вместе с Рудковским пошли осматривать окрестности. В этом месте течение реки Уссури чрезвычайно извилистое. Если ее вытянуть на карте, она вероятно заняла бы вдвое более места. Нельзя сказать, чтобы река имела много притоков. Кружевной вид ей придают. Излучины. Почти все реки Уссурийского края имеют течение довольно прямое до тех пор, пока текут по продольным межскладочным долинам. Но как только они выходят из гор на низины, начинают делать меандры. Тем более это удивительно, что состав берегов всюду один и тот же. Под дерном лежит небольшой слой чернозема, ниже супесок, а еще ниже толщи ила в перемешку с галькой. Я думаю, это можно объяснить так. Пока река течет в горах, она может уклоняться в сторону только до известных пределов. Благодаря крутому падению Тальвига вода в реке движется быстро, смывает все, что попадается ей на пути и выпрямляет течение. Река действует в одно и то же время и как пила, и как напильник. Совсем иное дело на равнине. Здесь быстрота течения значительно уменьшается, глубина становится ровнее, берега однообразнее».